Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул её взглядом. Луна была за ней и не освещала её, поэтому он мог заметить только что хижина была одноэтажная, каменная, в 10 или 12 больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью. из тяжёлого дуба с зеркальными стёклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник и блестящей медной доской с фамилией хозяина. Однако хижина у тебя, Кудряшов. Это не хижина, а, так сказать, палаццо, сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим чёрной пастью камином. Неужели собственны? Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю, недорого, полторы тысячи. Полторы, протянул Василий Петрович. Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно, ведь уж если и строй, так неткую дрянь. Дрянь? "Воскликнул в изумлении Василий Петрович: "Конечно, дом не важный, но пойдём, пойдём скорее!" Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению: целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, теснёнными золотом обоями. Столовая под дуб с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света, из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром, зал с роялем, множеством ароматов. Разные мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззлоченных рамах, гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл 200 тысяч, тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Всё было куплено сразу. Куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором Насколько знал Василий Петрович, Кудрешов мог играть только одним пальцем. Склерный старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверное, никто не обращал внимания, шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонкие и воздушные, но в головках, у которых было выточено по три шарика, заключённых один в другой, и множество других ненужных вещей.